Параграф второй. Беседа патопсихолога с больным и наблюдение за его поведением во время исследования. Выше мы говорили о том, что патопсихологическое исследование включает и беседу с больным, которую часто называют направленной клинической. Проще ее назвать беседа с испытуемым, в данном случае с больным испытуемым. Беседа состоит из двух частей. Первая часть – это беседа в узком смысле этого слова. Экспериментатор разговаривает с больным, не проводя еще никакого эксперимента. Беседа может осуществляться до или после экспериментальной работы с больным. Вторая часть беседы — это беседа во время эксперимента. Потому что эксперимент — это всегда общение с больным. Общение может быть вербальное, то есть экспериментатор что-то говорит ему, указывает, подсказывает, хвалит или наоборот порицает. Но эта беседа может быть и не в вербальном плане. Но своей мимикой экспериментатор показывает больному, хорошо или плохо он делает — Как и в реальной жизни, можно пожать плечами, поднять брови, можно удивленно посмотреть, улыбнуться, нахмуриться, то есть в зависимости от обстоятельств. Это тоже вид общения. Остановимся на тех вопросах, которые касаются беседы в более узком плане. Прежде всего, беседа не может быть проведена, так сказать, вообще. Она всегда зависит от поставленной задачи. Задача ставится большей частью самим лечащим врачу. Врач просит посмотреть экспериментально такого-то больного, ему не ясен диагноз. Или наоборот, больной находится в стационаре для прохождения экспертизы, трудовой, воинской, судебной. Или врач хочет знать, каково влияние психофармакологических средств, которые принимает данный больной. В этих случаях врач ставит перед психологом определенную практическую задачу. Соответственно, этой задачей проводится эксперимент, то есть психолог выбирает стратегию своих действий и беседы в зависимости от задачи, которую перед ним поставили. Это первое. Но нередко бывают случаи, когда врач, если это неопытный врач, не всегда ставит перед психологом задачу. Порой бывает так, что врач просит патопсихолога посмотреть именно этого очень сложного больного пациента. Задачи не поставлены, и психологу следует хорошо изучить историю болезни. Если внимательно прочесть историю болезни человека, то психолог может понять, какая перед ним стоит задача. Но для этого надо иметь знания в области клиники. Поэтому студентам, которые проходят специализацию на кафедре нейропатогенетики, читают курс лекций: введение в психиатрию, введение в неврологию, введение в клиническую психотерапию. Это обязательные курсы с экзаменов или зачетов. Прочтя историю болезни, узнав, кто перед ним сидит, Психолог решает, для чего он будет проводить эксперимент, проводить узкую беседу. Следует подчеркнуть, что прежде всего она не должна повторять вопросы врача. То есть, не следует задавать такие вопросы, которые задавал врач и которые отражены в истории болезни. Психолог не должен собирать анамнез, который должен быть в истории болезни. если же в истории болезни этого нет, то следует обратиться к лечащему врачу и вероятно вместе с ним собрать анамнез. Конкретно говоря, не следует начинать свою беседу с больным с вопросов. Есть ли у него бред, есть ли галлюцинации? Этого не надо делать. Если во время беседы он сам заговорит об этом, то тогда следует об этом с ним поговорить. Необходимо очень тонко подойти к вопросу о его состоянии. Если больной депрессивный, и вы прочли об этом в истории болезни, тоже не следует начинать разговор о его депрессии. А можно как бы, так сказать, окольным путем спросить, как он себя сегодня чувствует. Не трудно ли будет ему сегодня поработать, потому что вы хотите проверить его память. И если больной или больная отвечает, мне всегда плохо, мне не до того, мне не хочется этого делать, мне вообще ничего не хочется, тогда нужно продолжить как бы ее мысль, А что вы всегда ничего не делаете, а как вы проводите время, что вы делаете. И тогда больной начнет говорить. Не следует спрашивать его о том, когда у него худшее настроение, утром или вечером. Это обязан спрашивать врач. Психолог должен это делать не прямо, а как бы окольным путем. Но самое главное надо знать и всегда помнить, для чего послан к вам данный больной испытуемый. Это касается не только больного человека, это касается и бесед, которые психолог проводит с нормальным здоровым человеком для исследования, например, логических способностей. Далее, всегда в своей беседе следует учитывать отношение больного к ситуации эксперимента. К вам, как экспериментатору, необходимо знать преморбидные особенности больного, то есть те способности которые были свойственны данному человеку до его заболевания. Сведения об этом психолог должен находить в истории болезни, а не спрашивать у больного, каким он был до болезни. Другое дело, когда перед нами стоит какая-нибудь научная задача, и мы сами должны в рамках научной проблематики беседовать с его родителями, сослуживцами, тогда это возможно, но это уже другой вопрос. Сейчас речь идет о беседе в условиях практической работы патопсихологов. Отношение к экспериментатору. Бывает часто так, что экспериментатор – молодой человек, молодая девушка, а перед ним сидит уже пожилой человек. Он даже не хочет с вами разговаривать. Не следует никогда на это обижаться, если больной не желает со всякими мальчишками и девчонками разговаривать. Нужно действовать методом убеждения. У вас, то есть у больного, действительно большой жизненный опыт в других областях. Вы, конечно, знаете больше меня, но здесь речь идет об исследовании. которое просил сделать врач. А если это будет не в медицинском учреждении, вы можете сказать, что просил сделать инженер, учитель. И в этом я немного понимаю. Кроме того, я всегда консультируюсь со старшими товарищами. То есть вы должны попытаться как-то заслужить его доверие. Очень важно, как больной относится к эксперименту. Ведь дело в том, что до того, как вы провели эксперимент, он знает, что вы будете показывать. По его мнению, это какие-то игрушки. что он будет рисовать, отвечать на какие-то вопросы, ему ведь другие больные рассказывали, так как это очень быстро распространяется, и он может очень пренебрежительно относиться. «Знаем мы ваши игрушечки, это ведь ничего не дает». И тогда вы должны тоже уметь убедить, что это только выглядит как игрушечки, Что это задачи, которые требуют умственного напряжения, которые требуют творческого мышления. То есть следует уметь доказать, что все эти так называемые игрушечки, которые ему показывают, все эти картинки типа классификации предметов или тематические перцептивные тесты, тесты Роршаха, которые ему кажутся игрушками, требуют большого умения. Ведь больной иногда действительно приходит настроенный антагонистично, а иногда наоборот, с желанием проверить свои возможности. Очень часто бывает так, что больные только во время эксперимента впервые узнают о недостатках своей памяти, своего мышления. Часто они вполне серьезно работают вместе с экспериментатором, и во время беседы это чувствуется. В большинстве случаев больной понимает, что тот эксперимент, который будет проводиться, имеет отношение к постановке диагноза, к уточнению выписки, к смене лекарств. Иногда больной понимает, а если нет, то можно ему сказать, что действительно то, что мы с вами будем делать, Дело серьезное. Особенно трудно приходится преподавателю, когда показывают больного, например, на спецпрактику. Перед больным и аудитория, где сидят 10-15 молодых людей, и он начинает возмущаться. «Я не подопытный кролик». И тогда, если это не слабоумный больной, надо погасить его возмущение по возможности оперировать к его пониманию. Да, это действительно молодые врачи или студенты. Молодые врачи-ординаторы. Среди них есть и студенты. Но вы же культурный человек. Вы понимаете, что необходимо обучать их. А как же мы можем их обучать, если не будем показывать больных? Любой врач начинает с того, что он обучается работе с больным. Следует абсолютно серьезно, с полным уважением относиться к личности, хотя перед вами может сидеть психически глубоко больный человек. Особенно это касается невротиков. Больные неврозом это очень чувствительные люди – Они заняты своими переживаниями, им нет дела до учебы студентов, до спецпрактикумов, спецкурсов. Только корректное и абсолютно серьезное отношение к больному и испытуемому гарантирует достижение успеха в беседе. Нужно объяснить больному, что это один из частных моментов его жизни, что ему это не повредит. То есть всеми способами нужно уметь в беседе показать, что то, о чем вы будете говорить, будет иметь значение для него самого в дальнейшем. Это очень важно. Кроме того, есть еще одна особенность. Иногда больной приходит в плохом настроении, очень хмурый, недовольный. Нужно спросить его, как вы себя сегодня чувствуете. Что-то вы бледны немного, не болит ли у вас голова. И тогда он может расскажет о своем состоянии. Дело не в том, что болит голова, а в том, что у него плохое настроение. И тогда необходимо продолжить, так сказать, завязать разговор. Такая беседа очень важна для анализа самооценки больного, для его самоконтроля, для понимания его критичности. Например, скажем, вы прочли в истории болезни, что данный больной занимал в прошлом высокое положение, руководил другими людьми, или это заведующий каким-нибудь отделением больницы, производственник или актер. А сейчас он общается в больнице только со слабоумными алкоголиками, другими слабоумными больными. И тогда не следует его спрашивать, почему вы общаетесь с этими алкоголиками. А следует спросить совсем иначе. Вас не тяготит отделение в больнице? Как вы себя чувствуете в отделении? Много ли людей в вашей палате? Они вас не беспокоят? И очень интересно, что он ответит. Иногда больной отвечает. «Нет, что вы!» Наоборот, вот здесь-то я и нашел своих лучших друзей. И называет вам имена слабоумных алкоголиков. И вы не удивляетесь. «Ну а почему вам именно с ними интересно общаться?» И в зависимости от его ответа должен быть поставлен и ваш вопрос. Иногда вы рискуете получить реплику с его стороны. Далее вы можете спросить у него. «Скажите, пожалуйста, вот больной Н. Назовите фамилию определенного больного. Не правда ли он очень интересный человек? Вы с ним никогда не разговаривали?» И вы увидите, что он ответит. Тут явно выступит его критичность к больным по палате. У больного надо спросить, читает ли он, что читает, приносит ли ему из дома книги, какие далее продолжить разговор о том почему он любит такого то автора и если человек культурный можно завязать с ним разговор о театре и вы увидите снижено ли стало его представление или наоборот в своей профессиональной жизни он остался на высоте хотя в отделении он общался только с больными алкоголиками и сам болен хроническим алкоголизмом иногда бывает так что из истории болезни видна очень непонятная картина приведу пример одного больного Этот больной был высококультурным человеком с гуманитарным образованием. С ним можно было прекрасно говорить об искусстве и литературе, но этот же больной мог в присутствии сестры употреблять нецензурные слова. Почему это происходило? И тогда беседа с больным навела на мысль о том, что диагноз поставлен неправильно. Думали, что это прогрессивный паралитик, так как нарушены критичность и самоконтроль. А вот беседа психолога навела врача на мысль о том, что здесь... Не прогрессивный паралитик, а на лицо шизофрения, как и подтвердилось последствия. Об этом свидетельствовали данные исследования его познавательной деятельности. Результаты эксперимента выявили и чрезвычайную скудость его эмоций, обеднение смыслообразующих мотивов. Таким образом, и беседа, и эксперимент должны содержать в себе элементы психокоррекции. Например, если больной плохо решает задачи, эта беседа должна проходить в конце эксперимента. то нужно с ним побеседовать и сказать, что он сделал какие то ошибки, но в общем их было не очень много. Или больной плохо решал задачу, или совсем не решил. Надо сделать вид, что будто он довел ее до конца, но только использовал вашу подсказку, и это естественно. Так бывает и у здоровых людей. Вы можете назвать ему какие-нибудь цифры, что столько-то процентов здоровых людей не решает сразу, а решает после третьего-пятого захода. Элементы психотерапевтических приемов всегда должны присутствовать. Но это не сеанс истинной психотерапии, где существуют особые приемы, и это не должно превратиться в соболезнования. Больного следует одобрить, сказать, что «Вы очень оригинально решили вот эту задачу». Я даже удивляюсь. Но многие решали у меня и даже скорее, чем вы. Но такие оригинальные решения я видела редко. Если перед вами сидит депрессивный больной, который разочаровался в себе, у которого снижено самоуважение, самооценка, то следует провести беседу после эксперимента. Вот этот психотерапевтический нюанс беседы должен особенно четко выступать в беседе с больными тяжелыми соматическими заболеваниями, скажем, раковыми, сердечно-сосудистыми. Когда больная узнает, что у нее тяжелое грозящее ее жизни заболевание, скажем, рак груди, то у нее существует только один мотив – одна цель – выжить. Ну вот, больной сделали операцию, она выжила. Ей сказали, что у нее не было злокачественной опухли, Но все-таки ее поставили на учет. Страх перед смертью у нее прошел, и встала другая проблема. А как отнесется муж к тому, что она изменилась физически, стала другой. Беседы с такими больными должны носить психокоррекционный компонент, но не, так сказать, в лоб. Когда лучше проводить беседу? В начале или в конце операции? Нет рецептов. С соматическими больными легче говорить после операции, а вот с психическими больными, и до, и после лечения. Если больной прислан задачей помочь врачу установить диагноз, тогда лучше проводить ее до эксперимента. Если больной прислан с целью экспертизы, то надо проводить до и после, потому что очень часто этот момент экспертизы ослабляется во время эксперимента, и вы можете потом в беседе это учесть. Бывает, что больной стремится получить инвалидность, и немного усиливает свое состояние. Что-то не решив, он говорит, «Вот видите, видите, я все-таки не решил, я все-таки не смог этого сделать». Вы молчите, вы не говорите, что это плохо, но как бы не означает, предлагаете ему очень интересную задачку, и он вдруг увлекается и прекрасно решает ее. Тогда в самом конце эксперимента вы проводите беседу и говорите, «Вот видите, вам действительно трудно, это правильно, у вас снижена память, но это не так плохо». Смотрите, сложную задачу, которую большинство людей плохо решает, Вы решили прекрасно, значит все не так плохо, вероятно надо собраться, немножечко полечиться, врачи вам помогут своим лечением. Эта беседа носит в данном случае тоже не психотерапевтический, а коррекционный характер, изменяет установку больного. Самое главное в этой беседе – это умение показать больному, что дело не только во враче и не только в лекарствах. но и в нем самом, что он сам, своим поведением, своим отношением, выполнением то, что от него требуется, помогает лечению. Вторая часть беседы – это, как уже отмечалось, беседа во время эксперимента или общение с больным во время эксперимента. Эксперимент всегда является некоторой экспертизой, и не только для больного человека. Если здоровый человек участвует в качестве испытуемого в ситуации, где исследуется восприятие, скорость реакции, нюанс, Так сказать, экспертизы существует. У человека возникает вопрос. А справился я с заданием или не справился? Здоровый человек тоже не знает, что в конце концов хочет от него экспериментатор. Он не рассказал о своей теме, значит, испытуемому все-таки интересно знать, справился он с задачей или не справился. Этот момент очень важную часть. Экспериментатор всегда беседует с больным, если, например, решается задача Выгодского-Сахарова или Дункера. Он открыл неправильную фигурку. Вы ему говорите, «Нет, это не совсем так. Сравните вот эту с этим, и вы должны уметь это записать в протоколе». Что касается и здорового человека, что он ответил на ваше замечание, на подсказку. Бывает, что испытуемый не обращает внимания на то, что вы ему говорите, и идет, так сказать, собственным ходом. Тогда нужно его остановить. «Видите, я вам показал. Почему вы не посмотрели на то, что я вам показал? Ведь я не зря это сказал. Ведь это очень интересно». И тут очень важен ответ больного. Один скажет «Простите, я был невнимательным». А другой «А я хочу по-своему решать». Но бывают больные с большим самомнением, которые хотят, так сказать, показать себя. Если экспериментатор подсказывает, испытуемый должен вслушиваться в то, что ему говорят. Это тоже есть момент исследования, момент общения с больным. Иногда наблюдаются психопаты, которые очень бурно реагируют на предлагаемые игрушки. «Что вы мне за кубики даете?» Это все ерунда. Разве это может что-нибудь показать? Здесь необходимо убедить больного в обратном. Если вы хотите погасить самоуверенность больного, можно только пожать плечами, удивленно поднять брови и так далее. Посмотреть, как он отреагирует. Один поймет, что его решение неправильно. Другой обидится на вас. Были такие случаи, когда психопат в ответ на ваше, так сказать, не психотерапевтическое поведение бросает эти кубики. А ну их ваши игрушки... Не хочу ими заниматься. Бывает и так. Поведение экспериментатора зависит от поведения испытуемого и от того, что необходимо узнать относительно этого испытуемого. Поэтому иногда больного надо подбадривать, иногда давать легкую задачу, и когда он ее решит, обязательно похвалить его. Если этот человек самокритичный, он скажет, что это ерунда. Ребенок 10 лет также может решить. Ничего удивительного в том, что я решил. А другой больной ведет себя иначе. При похвале он говорит, что... Тут нет ничего особенного, хотя ему было сказано, что это очень трудная задача. Реакция больного на подсказки экспериментатора, на его мимику, все должно быть отражено в протоколе, поскольку эти данные сопоставляются, если речь идет о больном человеке, с теми данными, которые есть в истории болезни, и с данными, которые получены с помощью эксперимента. И это очень важно. Наблюдение за поведением больного во время исследования. ситуацию эксперимента и беседы всегда включается элемент наблюдения за поведением больного. Экспериментатор должен успеть увидеть, как больной входит. Уверенно, неуверенно. Как садится, как смотрит на экспериментатора. Выше говорилось о том, что экспериментальная ситуация представляет собой совместную работу больного и экспериментатора. Поэтому важно отметить, как больной принимает беседу, смущен ли он или возмущен, покраснел ли он при подсказке или оценке экспериментатора. Случается, что больной выслушивает внимательно замечание или вопрос экспериментатора, но при этом его лицо краснеет, подергивается он, так сказать, езает на стуле. Или наоборот, при похвале экспериментатора выражение его лица становится мягче, он с трудом скрывает свою радость или возмущение. Все это должно быть отмечено в протоколе экспериментатора. Следует обратить внимание на то, отвлекается ли больной на посторонний раздражитель, на шум в соседней комнате. Наблюдение при этом не должно носить навязчивого характера, оно должно быть незаметным для больного. Наблюдение проводится и во время эксперимента. Важно отметить, как больной приступает к выполнению заданий, например, при соотнесении фраз к пословице. Следует отметить, рассмотрел ли он вариации поговорок и фраз, или импульсивно относит первую попавшуюся ему фразу к пословице. Или при выполнении задания на опосредование памяти по Алексею Леонтьеву окинет ли он взглядом все лежащие перед ним карточки или сразу же возьмет близлежащую и так далее. При объяснении карточки следует тоже отметить, внимательно ли он осмотрел, так сказать, оценил изображенную ситуацию или сразу же начинает говорить «все это должно быть внесено в протокол экспериментатора».